Глава десятая. Вернувшись той же ночью на побережье, я нашел своих коллег в конюшне у дома нормандского крестьянина. Там они организовали первый пресс-лагерь на территории Франции. Они сидели на соломе, сгрудившись вокруг нескольких огарков свечей, и пили какую-то желтую жидкость из бочонка. Столом служила закрытой крышкой печатная машинка. День Д закончился двое суток назад. Жидкость оказалась кальводосом. вечеринка — французскими поминками. Поминали меня. Сержант, видевший, как мое тело плывет по воде с камерами на шее, решил, что я мертв. Я отсутствовал 48 часов и за это время был официально признан погибшим. Мой некролог только что прошел цензуру. Внезапная материализация моего призрака, томимого жаждой, наполнила моих друзей отвращением к своим напрасно израсходованным чувствам. Меня познакомили... с Кальвадосом. Лацдарм был слишком мал для обеспечения 200 тысяч бойцов Кальвадосом. Цена на эту отраву четырежды удваивалась за то время, что мы готовились к освобождению Шербура. Это был стратегически важный порт, а кроме того, в сообщениях разведки упоминались великолепные французские вина, в невероятных количествах изъятые вермахтом и хранящиеся в захваченной немцами крепости. К сожалению, в тех же сообщениях упоминалось и о диком количестве пушек всех калибров. Я пошел в атаку с девятой пехотной дивизии. Это было одно из опытнейших подразделений, а его командир, генерал-майор Эдди, был очень напористым военным. Немцы ожесточенно оборонялись, сидя в своей хорошо укрепленной крепости, но все-таки недостаточно ожесточенно, чтобы воевать до последнего немецкого солдата. Их хватило только до первого американца. Стоило ему подойти на опасное расстояние, как они подняли руки, закричали «Камрад!» и стали выпрашивать сигареты. Дивизия захватывала одну позицию за другой. Мужество вернулось ко мне, и я снял много фотографий в ближнем бою. В день решающего наступления на Шербур я присоединился к одному из батальонов 47-го полка. Там были Эрни Пайл, и мой важный начальник Чарльз бейкер глава европейских отделений «Тайм» и «Лайф». Мы понимали, что у этого полка самые большие шансы первым войти в центр города. Нам страшно надоело ходить под пулями, но жажда не позволяла оставаться позади. На первых же улицах города нас встретили ливневым огнем. Немцы целились по нам из окон. Приходилось прижиматься к стенам и двигаться короткими перебежками от двери к двери. Чарли сказал, что уже слишком стар для игры в индейцев Эрни ответил, что не только слишком стар, но и слишком напуган. Я же заявил, что, во-первых, слишком молод, а, во-вторых, не могу снимать под таким ливнем. Нам было наплевать на то, что мы, первые журналисты, вошедшие в Шербур, нам очень хотелось добраться до заветного винного склада. Так что мы продолжали продвигаться, болтаясь в хвосте батальона. Мы дошли до первой цели. Шербурского военного госпиталя. Освободили из него около 250 раненых узников из 82-й воздушно-десантной дивизии и вытащили из подвала неплохие запасы изумительных французских вин. не пошел общаться с бывшими узниками. Чарли, брат интервью у немецкого врача, а я направился в подвал. Опоздал. У всех солдат 47-го полка руки и карманы были заняты ценными бутылками. Я попытался выпросить хотя бы одну, но мне ответили только, если ты Эрни Пайл. Следующая попытка была более удачной, я попросил бутылку для Эрни Пайла. Солдат с удовольствием поделился. Довольно быстро у меня оказалась неплохая добыча, состоящая из ликера «Бенедиктин» и бренди Ни Чарли, ни Эрни ничего против этого не имели. Тем временем генерал Эдди тоже заполучил свою добычу. Ею оказался немецкий комендант Шербура генерал фон Шлибен. Это был наш первый военно в столь высоком звании, и мне очень хотелось его сфотографировать. Однако он повернулся ко мне спиной и отказался позировать, сказав по-немецки своему помощнику, что его достала убежденность американских журналистов, будто им все можно. В ответ я сказал по-немецки, что меня достало снимать пленных немецких генералов. Он пришел в ярость резко повернулся ко мне. Я сделал снимок, о котором можно было только мечтать. Пробиваясь к Сен-Ло, наша первая армия прорвала немецкую оборону, и в образовавшуюся брешь ринулись танковые и моторизованные части 3-й армии генерала Паттона. Я присоединился к самой быстроходной 4-й танковой дивизии, которая шла вдоль побережья Британии. По обеим сторонам дороги стояли радостные французы, выкрикивавшие «Боун шанс!». Не менее радостными выглядели и дорожные указатели с надписями «90 километров, 80 километров до Парижа». Городки, мимо которых мы ехали, сильно пострадали от наших налетов. Американские тактические бомбардировщики сравняли их с землей, чтобы отрезать друг от друга отступающие немецкие части. В этих городках люди были отнюдь не такими радостными. Они сетовали, что если бы мы помогали французским партизанам с тем же усердием, с каким бомбили мирные города, то убили бы больше немцев и меньше французов, и быстрее достигли бы своих целей. Первым встретившимся нам населенным пунктом, нетронутым войной, был маленький прибрежный городок Бриаль. Немцы уже просто бежали от нас, и такая война была мне по душе. Здешние французы были абсолютно счастливы, еда была прекрасна, а в кабаках первый бокал вина наливали бесплатно. В этом маленьком городке было сильное и многочисленное французское сопротивление. К нам пришли мальчишки и девчонки с винтовками на плечах и сказали, что они отныне в нашем распоряжении. Местом их сбора был отель пяти и там я на одну ночь организовал себе персональный штаб. Лепатрон отеля и сам был участником сопротивления. Он сказал, что именно для такого случая припас последнюю бутылку превосходного шампанского. Он пригласил двух юных стройных партизанок, и мы с большим пиететом ее откупорили. Внезапно явился с совершенно личной инспекцией молодой майор 1-й пехотной дивизии Пол Гайл, у которого вообще-то не было никаких дел в этом секторе. Это был мой старый знакомый, и он присоединился к нашему застолью. Шампанское вскоре кончилось, но патрон вспомнил, что у него спрятана еще одна последняя бутылка. В общем, за этот вечер мы выпили немало последних бутылок. Гайл принялся учить партизанах танцу джиттербак, а они его основам французского языка. К полуночи патрон стал засыпать, а девушки повесили на плечи свои винтовки и сказали, что им пора домой. Не то злые отцы прибьют их. Майор Гайл тоже удалился, забеспокоившись, что по нему соскучится генерал. Я отправился спать. Среди ночи дверь страшно затрещала, и в мою комнату ввалился толстый, верный водитель Гайла. Рубашка на нем была разорвана и залита кровью. Он сильно запыхался и лишь возбужденно жестикулировал, не в состоянии ничего сказать. Немного успокоившись, он рассказал, что произошло. «Майор!» Выйдя с вечеринки, был в слишком приподнятом настроении, чтобы сразу возвращаться в дивизию. Перед этим ему нужно было, по меньшей мере, освободить какой-нибудь французский город. Достойным претендентом выглядел Гранвиль, не немаленький город, расположенный всего в двадцати милях. Они с водителем поехали туда совершенно одни и ввязались в бой с немцами. Однако тех оказалось несколько больше нужного. Гайл сказал, что пока темно. Он будет сдерживать натиск врага и отправил водителя за подкреплением. И вот он, приехав, умолял меня поторопиться, чтобы успеть застать его майора в живых. Я помчался в 4 танковую дивизию. Там сказали, что Гайло надо отдать под трибунал, если он еще не убит. А их дивизии дан приказ обойти Гранвиль стороной. Однако мне все же дали три бронированных автомобиля с разведчиками. До Гранвиля мы добрались к раннему утру. Город вовсю праздновал освобождение. Над мэрией развивались триколор и звездно-полосатый флаг, а пола носили на руках бойцы сопротивления. Шедший следом кортеж распевал Марсельезу, а всех девушек, отдавшихся немцам, согнали вместе и уже начали обревать. Такой поворот событий немало поразил нас. Гайл в двух словах все объяснил. Ночью, когда он перестреливался с немцами, к нему присоединился карлик с огромными усами и старым ружьем. Он отвел его к бойцам сопротивления. Гайл принял на себя командование, назначив человека с усами начальником штаба. Пол уверял, что карлик дрался как лев. В итоге они застрелили 17 немцев и еще 150 взяли в плен. Праздничное веселье к полудню стало стихать. Пол галантно расцеловал усатого человека — и попрощался со своими ночными однополчанами. Мы были уставшими и голодными, и втроем с Полом и его водителем отправились на поиски хорошего ресторана. Все горожане советовали Гранд-отель. Мы нашли это место. Оно в самом деле выглядело многообещающим. Безупречно чистый зал, столы сервированы, за кассой в окружении бутылок с аперитивами сидела огромная женщина в строжайшем черном костюме. Она бросила на нас подозрительный взгляд, дождалась, пока мы усядемся, и позвала хозяина заведения. Он вышел в идеально белом фартуке и высоченном поварском колпаке. Он был карликом с огромными усами. Да, это был героический друг Пола собственной персоной. Он принес меню, зыркнул на мадам и грубо спросил. «Ну и кто же будет платить?» Впрочем, веселью предавались далеко не все. Танки Паттона продвигались, не встречая особого сопротивления, а вот пехоте приходилось много сражаться, чтобы не позволить немцам перекрыть дорогу сразу за Паттоном. Эрнест Хемингуэй прислал мне в Гранвиль письмо. Он писал, что сначала французская компания идет вместе с 4 пехотной дивизией, что фотографу там самое место, и мне надо перестать валять дурака, плетясь позади танковых колонн. Он выслал за мной недавно отбитый у немцев шикарный Мерседес. и Я нехотя в него забрался и поехал на новые поля сражений. От сорока восьми швов на голове папы не осталось почти ни следа. Свою неприличную бороду он сбрил. Меня папа встретил весьма деловито. Он был принят в четвертую дивизию в качестве почетного члена. Его уважали не только как писателя, но и как знатока военного дела, причем очень мужественного. У него в дивизионе даже была своя маленькая армия. Генерал Бартон выделил ему в качестве офицера пресс-службы лейтенанта Стивенсона, бывшего помощника Тедди Рузвельта. Кроме того, у него были свой повар, свой водитель, свой фотограф, им был экс-чемпион по мотоспорту и спецпайок шотландского виски. Формально это были сотрудники пресс-службы, но под влиянием папы они превратились в банду кровожадных индейцев. Хемингуэй, как военный корреспондент, не имел права носить оружие. Но его опергруппа была вооружена до зубов стволами всех мыслимых видов как американского, так и немецкого производства. Его персональные войска имели даже свой транспорт. В число их трофеев входил не только «Мерседес», но и мотоцикл с коляской. Папа сказал, что в нескольких милях от нас идет интересный бой, и нам надо там побывать. Мы положили в коляску мотоцикла немного виски, Несколько автоматов, связку ручных гранаты двинулись в направлении боевых действий. Восьмой полк четвертой дивизии должен был освободить один маленький городок, и папа был в курсе всех подробностей. Атака уже началась час назад слева от этого поселка. Хемингуэй был уверен, что мы без проблем срежем путь, въехав в него справа. Он показал по карте, как просто это сделать, но мне совершенно не нравилось его предложение. Папа посмотрел на меня с отвращением и сказал, что раз так, то я могу остаться. Пришлось ехать с ним. Но я дал понять, что делаю это против воли. Я объяснил, что венгерская стратегия состоит в том, чтобы идти под прикрытием многочисленных солдат и никогда не срезать в одиночку путь по ничьей земле. Мы выехали на дорогу, ведущую к поселку. Папа, его рыжеволосый шофер и фотограф ехали на мотоцикле впереди. а лейтенант Стиви и я следовали за ними ярдах в пяти. Мы двигались крайне осторожно, часто сверяясь с картой. Наконец добрались до последнего крутого поворота, за которым уже был въезд в поселок. Стрельбы слышно не было, и мне стало совсем не по себе. Папа, шутя, щелкал и подначивал меня, и от этого желания ехать дальше становилось еще меньше. Он доехал до поворота, и тут... Что-то как? Щелкнуло? Мощная бомба взорвалась в десяти ярдах от него. Папа взлетел на воздух и рухнул в канаву. Рыжий вместе с фотографом выпрыгнули из мотоцикла и побежали назад. Мы вчетвером были хорошо защищены изгибом дороги, чего нельзя было сказать о папе. Канава оказалась неглубокой, и его спина торчала из нее по меньшей мере на дюйм. Прямо над его головой пролетали и ударялись в грязь трассирующие пули. Безостановочно ухал легкий немецкий танк, стоявший на краю поселка. Два часа мы торчали на этом повороте, пока у немцев не появилась более важная мишень в виде запоздавшего восьмого полка. Папа вскочил и побежал к нам. Он был в ярости. Не столько из-за немцев, сколько из-за того, что я в критический момент бездействовал, чтобы заполучить шанс первым сделать снимки бездыханного тела знаменитого писателя. Весь вечер отношения между стратегом и венгерским военным экспертом оставались несколько натянутыми. Однако надо было спешить в Париж. Третья армия дошла до города Лаваль, что в 60 километрах от столицы Франции, и мы поспешили догнать ее. Несколько перестрелок там и сям, несколько захваченных в плен изможденных немцев, еще один освобожденный городок, упомянутый в сообщениях с фронта, и мы... В Рамбуйе. Это последняя остановка перед Парижем, и здесь нам пришлось остановиться теперь уже по политическим причинам. Парижане взялись за оружие и принялись сами биться с немцами на улицах города. Верховное командование союзнических войск решило, что в такой ситуации будет очень здорово, если армию освобождения, которая войдет в Париж, возглавит лучшее подразделение новой армии Деголя. французская вторая танковая дивизия, полностью оснащенная американцами. Французская дивизия, собравшись в Рамбуе, готовилась к последнему броску. Кого в ней только не было. Французские морпехи, прославившиеся благодаря битвам в Ливийской пустыне под командованием Монгомери и по-прежнему уходившие в старых моряцких беретах с красными помпонами, испанские республиканцы, и черные сенегальцы, французы, сбежавшие из немецкого плена, все они, как и положено опытным воякам, беззаботно улыбались. Все пишущие машинки мира, казалось, были стянуты в рамбуе. Каждый аккредитованный военный корреспондент всеми правдами и неправдами стремился войти в Париж с первыми солдатами, чтобы сделать исторический репортаж из великого города угасших огней. Хемингуэя привезли в Рамбуе задолго до прибытия туда свободной Франции и полчесть журналистов. Его персональная армия, состоявшая поначалу из четырех человек, пополнилась молодыми энтузиастами из сопротивления и разрослась до пятнадцати бойцов. Эти смешанные войска старались во всем подражать Пабе. Они копировали его морскую походку в развалочку, плевались через уголки губ короткими фразами на разных языках. Они таскали за собой больше ручных гранат и бренди, чем целая дивизия. Каждую ночь они выбирались из города, чтобы подразнить остатки немецких войск, стоявших между Рамбуе и Парижем. В папиной армии теперь уже не было места для венгерских экспертов, так что я присоединился к Чарли Вертенбейкеру, который собирался ехать в Париж на собственном джипе. 24 августа французы, закатав рукава, двинулись на своих танках в путь. В ночь на 25 мы разбили бивак возле указателя с надписью «Порт дерлиан 6 километров. Это был лучший дорожный знак, под которым мне когда-либо доводилось спать. На утро солнцу не терпелось пораньше взойти, да и мы так торопились, что даже не стали чистить зубы. На тротуаре уже рычали танки. Этим радостным утром даже наш шофер-рядовой Стрикланд, позабыв про свои вирджинские манеры, каждые пять минут тыкал моего величественного босса в ребра. В двух милях от Парижа дорогу нашему джипу загородил танк французской 2-й дивизии. Нам сказали, что дальше нас не пустят. Генерал Леклерк строго-настрого запретил впускать в город кого-либо, кроме бойцов французской дивизии. Старик сильно упал в моих глазах. Я вылез из джипа и стал спорить с танкистами. В их французском проскальзывали испанские интонации. Тут я обратил внимание на имя танка, написанное краской на башне. Теруэль. Зимой 1937 года, снимая испанских республиканцев, я стал свидетелем одной из их величайших побед — Теруэльской битвы. Я сказал танкистам, «Но Айда Рэчо будет несправедливо, если вы остановите меня. Я ведь Басотрас, свой, лично участвовал в этой яростной зимней баталии. Если это Бердас, — ответили они, — и ты не врешь, то ты в самом деле на Сотрас. Залезай». «Ты должен ехать в Париж на этом Бердадера-Теруэльском танке». Я забрался в танк. Чарли и Стриклин поехали сзади на джипе. Дорога в Париж была свободна, и все парижане высыпали на улицы, чтобы потрогать первый танк, поцеловать первого солдата, чтобы петь и плакать. Никогда еще в столь ранний час я не видел столько счастливых людей. У меня было ощущение, что это освобождение Парижа было устроено специально для меня. Я ехал на танки, сделанном американцами, для которых я стал своим. Со мной были испанские республиканцы, с которыми я когда-то боролся против фашизма. Наконец я возвращался в Париж, прекрасный город, где я научился есть, пить и любить. Тысячи лиц-видоискатели расплывались все сильнее. Он стал очень, очень мокрым. Мы ехали через тот квартал где я прожил 6 лет миновали мой дом возле бльфорского льва моя консьержка махала платком а я кричал ей из танка самаа сама первая остановка напротив кафе до дом на монпарнасе мой любимый столик был свободен девушки в легких ситцевых платьях забрались на броню и вскоре наши лица покрылись следами от их губной помады Самому красивому из моих испанцев досталось больше поцелуев, чем остальным, но он бормотал «Поцелуй самой уродливой старухе из Мадрида предпочел бы поцелуем первой красавицы Парижа». Возле палаты депутатов пришлось вступить в бой, и помаду отчасти смыло кровью. К вечеру Париж был освобожден. Я хотел провести первую ночь в Риц, лучшем из лучших отелей, но там все уже было занято. Армия Хемингуэя вошла в Париж другой дорогой и в результате короткого и успешного боя освободила от фашистских мужланов главный объект — отель риц Вышибалый у входа стоял рыжий, радостно скаля выбитые передние зубы. Он сказал, очень убедительно имитируя Хемингуэя, «Папа взял хороший отель. В подвале много интересного. Быстро наверх». Он не соврал. Папа помирился со мной, устроил для меня вечеринку и вручил ключ от лучшего номера.